Глава 49. Суббота, 12 августа. 21.30-22.30. Приемочная площадка городского морга скрывалась в дальней части здания, подальше от всеобщих взглядов. Человек, проектировавший здание, явно старался сделать его не слишком мрачным, и пал жертвой старого изречения инициатива наказуема. Снаружи морг выглядел как летний загородный дом с гаражом-пристройкой. В общем, выражаясь языком специалистов по недвижимости, идеальное местечко для пожилой пары. Однако, как только становилось ясно, что именно находится в этом здании, Огромный зал для вскрытий, холодильные камеры на 80 тел, часовня, смотровая комната и кабинет администрации. От его внешней миловидности бежали мурашки по коже. Клио нравилось водить, а Даррен Уоллес, ее помощник, всегда был рад сидеть рядом. Их молчаливый пассажир лежал сзади в черном пластиковом мешке для трупов. Клио и Даррен ехали по оживленному шоссе М-23 из аэропорта Гатуик на юг, в сторону Брайтона, в темном фургоне с эмблемой коронарской службы на обеих сторонах и болтали о Наташе, новой женщине, появившейся в жизни дарана Клео уже видела ее, и Наташа ей очень понравилась. Работа у них была тяжелой во многих смыслах. Приходилось забирать тела, иногда изуродованное в авариях, обожженное, разложившиеся или частично объеденное насекомыми или ракообразными, и подготавливать их к вскрытию. Затем придавать им презентабельный вид, и не поддаваться чувствам, когда она опознание являлись жены, мужья, партнеры, люди, которые всего несколько часов назад целовали погибшего перед сном. А в конце рабочего дня или ночи надо было возвращаться к нормальной жизни. Клио не переставала благодарить судьбу за то, что наконец-то нашла любимого человека, Роя порядочного и заботливого. Правда, она вечно за него волновалась. В то короткое время, что они знали друг друга, и в еще более короткий период их совместной жизни Рой слишком часто рисковал собой. И от риска никуда не деться, пока он работает в полиции. Преданность службе составляла важную часть мужчины, которого Клио полюбила, который стал мужем и отцом ее ребенка, мужчины, с которым она хотела провести остаток дней. Обычно Клио боролась с мыслью о том, что однажды в ее дверь постучатся двое полицейских и сообщат ей печальную новость. Сейчас же в дороге... Она думала о молодой симпатичной женщине, что они с Дарреном положили в мешок. Сведений о ней почти не имелось. Лишь имя из паспорта – Флорентина Шима. Хотя в пограничной службе сказали, что документ – не самая умелая подделка. Вещи девушки – одежду, косметику и мобильный телефон – отправили на экспертизу. Клио подъехала к моргу с тыльной стороны, скрытая от глаз, сдала назад к дверям, нажала кнопку, чтобы те открылись, и загнала фургон дальше внутрь. Помня о поврежденной спине, несколько месяцев назад пришлось подымать тело женщины, весившей 150 килограммов, Она осторожно помогла Дарану уложить мешок из фургона на тележку и покатила его по зябким коридорам морга. Раньше Клио работала в больницах, одновременно учась на медсестру. В большинстве медицинских учреждений обстановка по выходным становилась более спокойной и расслабленной. Здесь же Каждый день, что будний, что выходной, был одинаково тихим. Правда, сегодня здание казалось особенно холодным и безмолвным. Тишину нарушало лишь гудение холодильников и вентиляторов. В больницах чаще всего пахнет стерильностью, в морге пахнет разлагающейся плотью, и дезинфицирующими средствами. Этот запах будто въелся в стены и стал неотъемлемой частью здания. Почему она вообще пошла на такую работу? Ответа у Клио не было. Она считала морг мрачным, но по-своему пленительным местом, таким сумеречным миром, где жизнь встречается со смертью. Здесь Клио могла помочь живым в момент глубочайшего горя. Здесь она приносила пользу. Морг выглядел предельно строго. Резкий холодный свет, серая плитка на стенах и полу, шланги и спускные отверстия, чтобы смывать кровь, весы, чтобы взвешивать внутренние органы, так называемый трофейный шкафчик, с кусочками металла, извлеченными из тел. Например, кардиостимуляторы, которые взорвались бы во время кремации, или шрапнель из боевых ран ветеранов войны. Каждый раз заходя сюда, Клио невольно вздрагивала Вдруг сейчас откроется дверца холодильника, и кто-нибудь вылезет наружу, Тут такого пока не случалось. Однако ее предшественница Элси рассказывала, что однажды женщина, которую парамедики признали мертвой на пляже, встала и спросила, где она находится. Бывает, что трупы дергаются или издают какие-то звуки из-за скопившихся в теле газов. От этого... У Клио просто мурашки бежали по коже. В смерти и так мало достоинства, но ее работа заключается в том, чтобы его найти. Хотя Флорентина, вероятно, была наркокурьером, из-за обстоятельств смерти тело отнесли к высокой степени риска, которую присваивают умершим, от заразной тропической болезни. Девушку предстояло поместить в изолятор, где завтра проведут вскрытие в стерильных условиях. Клио немного расстегнула мешок, чтобы взглянуть на ее лицо, прямо как у фарфоровой куклы. «Ты ведь совсем девочка», — подумала она. «Что же случилось?» Оставалось надеяться, что доктор Фрейзер Теобальд Найдет ответ на этот вопрос. Застегнув молнию на мешке, Клио вкатила Флорентину Шиму в комнату, а затем с помощью дарана переложила на стол для вскрытия. Они тщательно продезинфицировали и обеззаразили фургон, после чего направились в офис, чтобы заполнить необходимые бумаги, вымыться, закрыть дверь и поехать домой.